Глава 15. Удовольствие для нормального мужика. Башня была похожа на фрагмент средневековой крепости. Это была массивная конструкция, устремлённая в небо, подобная межконтинентальной ракете. Могучие стены башни были сложены из больших тёмных булыжников, а вверху они расширялись бутоном, образуя каменный полый цилиндр с множеством узких окошек, напоминающих бойницы. Сверху башня была прикрыта пологом круглой крыши с рёбрами-лучами, похожими на японский зонтик. Будь я богатым человеком, я бы сделал из этой башни экзотический ресторан. Она обслуживала институт и уже давно не работает, сказала Ольга Андреевна. Впечатляет, правда? А обратите внимание, северная часть башни покрыта мхом. На самый верх можно забраться по медалическим скобам. Это, конечно, опасно, но наши мальчишки всё равно лазают туда. Учительница рассказывала про водонапорную башню с таким вдохновением, как если она была экскурсоводом, а перед нами возвышалась башня Эйфеля. Впрочем, меня больше интересовал мрачный бастион химического института. И я, напрягая глаза, всматривался в тёмный контур глухого кирпичного забора. Если не ошибаюсь, вот там чуть провие дерево, ворота — спросил я. — Что? Ворота? — переспросила Ольга Андреевна. Она не сразу поняла, о каких воротах я спрашиваю, потому как с увлечением рассказывала мне о пожаре, который вспыхнул три года назад на самой макушке башни, и горела она, подобно олимпийскому огню. Я развернулся и подогнал машину едва ли не вплотную к башне. Здесь, в кромешной тьме, «Жигуль» вряд ли кто мог увидеть. — Я не могу. Я предлагаю вам немного прогуляться, сказал я, опуская ключи зажигания в карман. Прогуляться? Ольга Андреевна капризно скривилась и поёжилась. Брр, погода совсем не для прогулки. А у меня к вам встречное предложение. Поедемте ко мне на ужин. Я угощу вас запечённым под майонезом свиным рулетом, фаршированным солёными грибами. Признайтесь, вы когда-нибудь ели что-нибудь подобное? Мило улыбаясь, она откинулась на спинку сиденья и игриво закинула ногу на ногу. Ах, дьявол! Где же она была вчера со своим встреченным предложением? Моя воля предательски дрогнула, а воображение моментально создало идеалистическую картину. Комната с камином, Ольга Андреевна в коротком зелёном платье и в прозрачных нейлоновых чулках, подчёркивающих красоту её замечательных ног. Столик с тарелками, бокал с шампанским. Чтобы не дать голове вкнуть, а губам крикнуть, конечно, мне пришлось мобилизовать всю свою волю, на какую я вообще был способен. "Что ж вы молчите?" весело спросила Ольга Андреевна. "Знала бы она, что мой язык свело судорогой. Бабникье, вот в чём вся моя беда. И она это прекрасно знает. Я потянулся к бардачку, чтобы взять оттуда фонарик. Коленка учительницы мешало мне, но она её не убрала. Моя ладонь скользнула по тёплому нейлону. Ольга Андреевна не шевельнулась. Не слышно ответа, господин журналист. Я открыл крышку бардачка и вынул фонарик. Вы можете подождать меня здесь, сказал я, но думаю, что я недолго. На воздухе мне стало немного легче. Неодолимая природа. Человек со своим высокоразвитым социальным сознанием в вечном конфликте с ней. А она без устали каждое мгновение заставляет его жить по законам животного мира. Я подошёл к исписанному забору, посветил на него и сразу выяснил музыкальные пристрастия молодёжи Кажмы. А затем узнал, кто лох, кто козёл, а также кто кого любит и наконец принял во внимание, какую футбольную команду здесь считают чемпионом. Экономия энергии в батарейках. Я выключил фонарик, и тут же темнота схватила меня за руку. Я с вами. Услышал я голос Ольги Андреевны. Мне одной страшно. Она прижалась ко мне, и я почувствовал, как её волосы коснулись моей щеки. Мы пошли по дороге вдоль забора. Учительница задевала каблуками камешки, они цокали и шуршали. Я бы предпочёл идти в полной тишине. "Не торопись", прошептала она. "Я еле успеваю". Мне показалось, или же она в самом деле перешла на ты? Мы приблизились к тёмному контуру ворот. Я опять включил фонарик. Одна створка была помята, словно на ней испытывали прочность своих лбов бараны. Луч света обожжал створку по периметру и вдруг куда-то провалился. Там есть проём, сказал я. Не ходи, прошептала Ольга Андреевна и обхватила мою руку, словно альпинист страховочную верёвку. Почему? Я боюсь. Тогда возвращайся к машине. — Нет, там еще хуже. Пойдем домой. А сюда приедем завтра утром, я замерзла. Я хочу под горячий душ. Это был запрещенный прием. Я скрипнул зубами и упрямо пошел к воротам. Химица ничего не оставалось, как последовать за мной. Мы остановились у гнутой створки. Я посветил в проем. Луч света выхватил из темноты небольшой двор. заставленной по окружности бочками и стоящей углом здания с выбитыми в окнах стёклами. Мы здесь не пролезем, сделала излишне пессимистический вывод Ольга Андреевна. Я не стал говорить ей, что здесь запросто пролезет беременная самка бегемота, и нырнул в проём. Во дворе химического института было так же уютно и спокойно, как в самом глухом углу городского кладбища в полночь. Я стоял посреди двора и светил по сторонам. Луч перебегал с бочек на какие-то ржавые конструкции, оттуда на мрачные чёрные окна корпуса спускался по кирпичной стене к висящей на одной петле двери и терялся где-то в глубине территории. Шурша плащом, Ольга Андреевна пролезла через проём. Я понимал, что она не испытывала большого восторга от этой ночной прогулки. Но я был упрям и делал то, что считал нужным. Когда химица снова повисла на моей руке, я почувствовал, что она дрожит. Бедняжка. Она страдала и неизвестно ради чего. Я нащупал в темноте её пальцы. Они были ледяные. "Когда же ты угомонишься?" прошептала она. Я не стал отвечать. Ольга Андреевна думала о своём и потому не могла меня понять. Я же доверял своей интуиции, которая внятно говорила мне, что Белоносов, приехавший вчера вечером на такси и сошедший около водонапорной башни, прячется где-то здесь. Постарайся идти тихо, шепнул я учительнице и повёл её к корпусу, двери которого висела на одной петле. Мы приблизились к крыльцу, И я заметил, что свет фонарика становится всё более слабым. Старые батарейки стремительно садились. Чтобы не остаться вообще без света, пришлось выключить фонарик и некоторое время стоять в полной темноте в ожидании, когда глаза привыкнут и станут хоть что-то распознавать. Один ученик рассказывал, прошептала Ольга Андреевна, коснувшись губами моего уха, что здесь видел худого поросенка, оброшившегося серой шерстью. из длинным голым хвостом. Я повернул в её сторону лицо. Не знаю, где находился источник света или же туман светился сам с собой, но я смог различить в амараке контур её лица и слабый отблеск широко раскрытых глаз. Наверное, он его поймал и съел? шёпотом спросил я. Кого? Худоба поросёнка. Это был не поросёнок, После недолгой паузы ответила учительница. Это была крыса-мутант. Здесь их тьмать мущие. Они жрут синтетические гормоны. Этими сказками пусть она пугает Рябцева, чтобы не ходил сюда и не рисковал своей потенцией. Подумал я и, пригнув голову, пролез под наклонившейся дверью. Под моими ногами хрустнуло стекло. Я вытянул руку и стал водить ею из стороны в сторону, чтобы сослепу не прикрепичаться к холбом к стене или к лестничным перилам. И тотчас шлёпнул по влажной резиновой поверхности. Это оказалась плащ Ольги Андреевны. Учительница жалобно пискнула от страха. Пришлось включить фонарик. Ольга Андреевна смотрела на меня так, словно я нажрался синтетических гормонов. "За что ты меня мучишь?" прошептала она, крепко до боли вцепившись в мою руку. Мы стали медленно подниматься по лестнице. Я чувствовал, как в руке учительницы пульсирует кровь, ударов 120 в минуту не меньше. Шероховатые с колючими заусенцами перила кусались под моей ладонью. Нога становилась на мелкие камешки, которые тотчас крошились под тяжестью моего тела, словно мел. Я улавливал запах нежилого, отсыревшего помещения. Каменный аромат шампуня, который источали волосы моей перепуганной насмерть спутницы, был единственным признаком существования рядом со мной жизни. И это придавало мне уверенности в том, что я нахожусь на планете Земля, относительно недалеко от побережья, которое в сезон становится настоящим раем, и люди тратят большие деньги, чтобы туда приехать. Мы поднялись на второй этаж, и я стал взбираться дальше. Вольга Андреевна окончательно перестала понимать, чего я добиваюсь, и совсем онемела от страха. Возможно, она была уже согласна ухаживать за дочерью Белоносова всю свою оставшуюся жизнь, лишь бы выбраться из этого жуткого места живой. Ну вот и третий этаж. Мои глаза уже настолько привыкли к темноте, что я мог различить бледные контуры оконных проёмов. Я потянул учительницу в какую-то комнату, в которой, словно скульптуры, возвышались высокие цилиндрические предметы. Не исключено, что это были ёмкости для какой-нибудь жидкости. В оконном проёме уцелела часть стеклянных изоляторов. Они торчали по окружности, словно зубы акулы, развернувшей пасть. Я подошёл к окну, ориентируясь по идущему от него холодному воздуху. Опёрся руками о битый стеклянный край и выглянул наружу. Может, институт находился немного ниже самого посёлка, или же туман стал рассеиваться. Во всяком случае, с этой высоты я достаточно хорошо увидел всю территорию научного городка, обнесённую забором. К счастью, на ней почти не было деревьев, и ничто не мешало увидеть здание самого большого корпуса, расположенного в центре. и какое-то подобие пруда рядом с ним, и маленькие домики по всему периметру, похожие на трансформаторные будки, и большой холм явно искусственного происхождения, обнесённый сеткой, и большие, как на нефтезаводе ёмкости, и тонкий шпиль антенны на вялых растяжках. Но что это? Я таращил глаза изо всех сил. Неужели это то, что я хотел увидеть? Справа от главного корпуса, на другой стороне пруда, возвышалась узкая двухэтажная постройка с металлической коленчатой лестницей, которая словно плющ обвилась по стене. Домик был совсем ветхий, и на его крыше, кажется, росла хилая берёзка. Но, конечно же, не она привлекла моё внимание, а тусклый, мерцающий, едва различимый свет, идущий из узкого, как амбразура окна. Неопровержимое доказательство присутствия в маленьком домике человека. Я притянул к себе Ольгу Андреевну, взял её за плечи, подвёл к проёму и вытянул руку вперёд, показывая на источник света. Учительница не сразу заметила его. Настолько он был слаб. "Надеюсь, ты понимаешь", шипнул я дрожащим от волнения голосом. "Что институт давно обесточен". И это явно не электрический свет. Она хотела мне что-то ответить, как вдруг я отчетливо услышал шаги. Я успел зажать Ольге Андреевне рот ладонью, и она не проронила ни звука. Прижав ее к себе, я застыл. Шаги были осторожные, кордущиеся. Я не мог понять, откуда они идут. Ладонь учительницы, которую я крепко сжимал в своей руке, стало влажно и холодно лишь бы она не потеряла сознание потому что тогда мне придётся держать её на руках а мои руки должны быть свободны чтобы в случае необходимости вцепиться в горло человеку который бродит где-то рядом повалить его на стол а затем осветить его лицо шаги на мгновение затихли затем раздался гулкий звук словно по барабану ударили кулаком и снова шаги Не знаю, кто это, но готов биться об заклад, что это существо передвигалось на двух ногах, а не на четырёх. Значит, версию о крысином мутанте можно сразу отбросить. Ольга Андреевна слабела в моих объятиях. Представляю, какое интересное у неё сейчас было выражение лица. Такое же, наверное, бывает у селёдки, когда она скользит по пищеводу акулы в сторону желудка. Впрочем, и я тоже сейчас мало напоминал того вацуру, которого привык видеть в зеркале во время бритья. Полагаю, что мой рот был приоткрыт, глаза округлились, как у испуганного суслика. Уши стали огромными, дрожащими от напряжённой работы, и нос двигался в так дыхание: туда-сюда, туда-сюда. Ого! Да тут не только шаги, тут ещё и свет В безликом мраке медленно проступал пустой дверной проём, и он быстро заполнялся подвижным желтоватым светом. И уже бесформенные длинные тени поползли по потолку над нашими головами. И можно было рассмотреть во всех деталях лестничную площадку. Её светилось лицо учительницы, искажённое страхом. Кто-то с фонариком приближался к лестничной площадке, на которой мы стояли всего несколько минут назад. Кто-то. Конечно же, это Белоносов. На ловца и зверь бежит. Какая удача. Бессмысленно было дёргаться, убегать под прикрытие ёмкости и пытаться спрятаться. Любое наше движение вызвало бы звук, который нельзя будет не заметить в полной тишине. Я уже настроился на то, что луч света сейчас упадёт на нас. Лишь бы у Белоносова не разорвалось сердце от неожиданности. Эмоциональный удар, который он испытает, увидев нас, будет ужасен. Я услышал, как хрустнула щебёнка. Затем снова этот странный барабанный звук. А вот по перилам пробежало световое пятно, скользнуло вниз на ступени. Свет ушёл вниз, опережая того, кто нёс фонарик, и дверной проём стал меркнуть и растворяться в темноте. Я успел увидеть лишь неясный контур человека в тёмной куртке, который нёс что-то вроде канистры. Ольга Андреевна так сильно сдавила мою руку, что её крепкие ногти ванзились в мою ладонь подобно капкану. Находились бы мы в другом месте, я бы обязательно взвыл. Человек стал спускаться по лестнице. На фоне едва освещённой стены на мгновение появился силуэт его головы в профиль. Дерзко вздернутый нос, пухлые губы, волна волос, опускающихся на воротник куртки. Мать честная! Да это же Рябцев! Я в изумлении посмотрел на учительницу, но комната, где мы стояли, уже опять погрузилась во мрак. Ничего не понимаю. Что делает лучший ученик школы в заброшенном институте? Да еще в такое время... Наверняка он только что встречался с Белоносовым. Надо немедленно допросить Ревницца по полной программе. Немедленно и напористо, не давая ему прийти в себя и начать контролировать свои ответы. Неожиданность, страх и шок заставят Рябцева выдать правду с той же лёгкостью, с какой принуждают Малышана прудить в штанишке. Я рванул было вперёд, но Ольга Андреевна буквально повисла у меня на шее. — Пожалуйста! — дрожащим шепотом взмолилась она. — Не надо, я боюсь. Пусть он уйдет. — Это же Рябцев! — громко шепнул я ей прямо в ухо. — Что? Ты с ума сошел? Это не он. Ты ошибся. Это какой-то горбатый старик. — Да он такой же горбатый, как и я. Он просто нес что-то тяжелое. — Нет, нет, ты ошибаешься. «Не иди туда, умоляю! Он тебя убьет!» Я понял, что Ольга Андреевна настолько парализована страхом, что скорее придушит меня своими нежными пальчиками, чем позволит мне побежать по лестнице вниз. Но я не мог ошибиться. Я совершенно отчетливо рассмотрел тень этого человека, его нос, губы, прическу. «Добыча уходила!» Мгновение назад я чувствовал её трепет в моих руках, и сердце наполнялось восторгом охотника. Но я упускал такой редкий удачный шанс. Ольга Андреевна всё ещё висела на моей шее и притворялась якорем. Надо было избавиться от него, от сладкого шёпота, от головокружительного аромата её волос и догнать Рябцева. С силой, какую еще никогда не применял к женщине, я разжал руки учительницы и кинулся на лестничную площадку. «Боже мой, Кирилл, ты меня бросаешь?» В ужасе воскликнула Ольга Андреевна. Я уже схватился за перила и глянул вниз. Между лестничными пролетами едва пробивались слабые отблески. «Сейчас Рябцев выйдет во двор, и тогда я его потеряю. Нельзя медлить!» От моего фонарика уже не было никакого толку. Лампочка едва заметно тлела, освещая только саму себя. И я аж швырнул его в сторону. Придётся бежать в темноте. Я ринулся вниз и тут же услышал крику чительницы. Пришлось остановиться. Проклятье. И зачем я брал её с собой? Что случилось? спросил я в темноту. Ольга Андреевна ничего не ответила, лишь простонала. Я поднялся на лестничную площадку. Ты где? Где, где? Раздался её сердитый голос совсем рядом. Я опустился на корточки и нащупал в темноте её руки. Я упала и, кажется, разбила колено, сказала она, потянула мою руку к себе и опустила её на свою ногу. Вот здесь. Выше? Чувствуешь? Ай! Мои пальцы коснулись её колена. Оно было горячим и влажным. Кажется, чулок на этом месте порвался. "Идёт кровь", сказал я. "Ты можешь идти?" "Постараюсь", ответила Ольга Андреевна сквозь зубы и, опёршись на моё плечо, встала. Ситуация была ясной, как в солнечный зимний полдень. Ольга Андреевна упала нарошно Она хотела остановить меня любой ценой. Зачем? Либо она боялась, что Рябцев убьет меня, либо что я узнаю тайну Рябцева. Скорее, причина ее самопожертвования была и в том, и в этом. Прихрамывая, Ольга Андреевна ковыляла со мной рядом. Мы двигались со скоростью траурной процессии. На ступеньках она совсем расклеилась, поломала каблук И мне пришлось взять её на руки. А в это время я должен был получать удовольствие, какое получает всякий нормальный мужчина, совершая сильный и благородный поступок в имя женщины. Но красивая учительница на моих руках всё же оказалась слабым утешением. Моё настроение было отравлено досадной ошибкой. Зря я, раскрыв рот, следил за движущейся по площадке тенью. Надо было ломануться танком на свет фонарика, не думая о том, кто его держит. Белоносов, Ряпцев или крысомутант. Эх, всем ему мудры задним умом. И я красиво, как в сказке, вынес мою красавицу из руин. Но Ряпцева уже из льд простыл. Ольга Андреевна обвила мою шею руками и, казалось, задремала. Я испытывал странное чувство. На моих руках лежала молодая женщина. Она была настолько лёгкой, что я мог без напряжения удержать её на вытянутых руках, мог поднять над головой, мог унести за несколько километров от института. Словом, создавалось впечатление, что она полностью находится в моей власти. Но это была лишь иллюзия. Я властвовал только над её нежным и слабым телом, а её тайные мысли были надёжно спрятаны от меня. Учительница отгородила их таким мощным бастионом, что я уже устал расшибать о него свой лоб.